Глава 11 «Без чагуна они не имеют ценности?» Интересуюсь я. «Но почему же имеют?» — качает головы Тухич. «В теории я могу перенести производство на другое сырье. Но дело в том, что работа с чагуном предусматривает литье. Лить мы сейчас можем только из меди. Даже для производства бронзы у нас нет необходимых компонентов». «Могу сделать медные грабли, но по ценности они будут примерно как золотые». Я задумчиво скрещиваю руки на груди. Рецепт позволяет тому или иному мастеру работать сразу по указанной инструкции, словно он уже это делал не раз, не два и даже не 10 А как будто он сам научился этому действию под наблюдением специалиста. Менять данный алгоритм, заложенный в рецепте, нереально. По крайней мере, пока сам игрок не овладеет набором действий и не прокачает свое мастерство по производству того или иного предмета. Тогда уже да, можно экспериментировать, поскольку опыт рецепта становится личным опытом мастера. Но какие-то правки возможны только когда кузнец освоился. Познал всю структуру предмета через метод его производства. Вот и сейчас. Как Тохичу менять материал изделия, если он и саму технологию еще не освоил? Короче, без чугуна ценность купленных рецептов серьезно снижается. Едва ли не приближается к самому дну. И все же хитро чиновники Вавилона меня раскрутили. Бронзовый ассортимент. Понятно, что они могут легко продать, что превосходит мои, да и, возможно, их собственные промышленные возможности. Ведь до массового производства чугуна нам еще расти и расти. Это, можно сказать, совсем другая эпоха. Все, что я помню, так это то, что в древности чугун получался как отход производства. Его называли «свинским железом» и выкидывали, так как тот не поддавался ковке. Был тяжелым, хрупким и абсолютно бесполезным. «Пиро!» — кричу я, выглядывая из кузницы. Передо мной появляется рыжая голова с немым вопросом в глазах. С момента нашего визита в Вавилон она переняла у третьего привычку сопровождать меня везде и дома даже не думала от нее отказываться. Я не возражаю, так как это весьма удобно. батан с Алисой вернулись уже из Салема. Уточняю у нее. Да, я их видела. Кивает она. Тогда хватай их охапку и тащи сюда. Сделаю. Слышу я в ответ, после чего возвращаюсь к Тухичу. Это заноза! Охает наш кузнец. А что такое? Удивляюсь я. С ней какие-то проблемы? Никаких. Совсем никаких. Качает от головой, после чего дополняет если не брать во внимание что алиса мне уже скоро плеж проезд а там и до содержим в черепной коробке недалеко все так плохо улыбаюсь хуже некуда вздыхает парень этой и технологичнойманьячки только да идею она заведется с полоборота и начнет фонтанировать предложениями экспериментаторша. и ведь послать нельзя он многозначительно косится на меня мне становится еще смешнее кажется моя новоиспечная супруга пользуется своим служебным положением, чтобы утолить свою жажду знаний и прогресса. Что же, я ее за это не осуждаю. Все же она была заместителем руководителя научников при Джо-Джо. Такую позицию за красивые глазки уж точно не получить. А теперь же, получив карт-бланш в виде моей фигуры за спиной, девушка и вовсе ушла во все тяжкие, уже, похоже, запугав моих мастеров». Это же насколько нужно быть пробивной, чтобы даже Тохича, который даже с занудой ботаном сдружился, довести. Как говорится, вспомни о черте. В кузнице появляется Алиса, а следом за ней, как обычно, с Мурноек входит ботан. «Ну что?» — спрашиваю первым делом. «Добыли в Салеме что-то интересное?» Ботан оживляется. «Самое ценное — это растение, говорит он. «Нам давно не хватало технических культур. Ален — это не только ткань, это веревки, даже масло». Ну а тыквы просто дадут хорошее дополнение к нашему рациону, к тому же надо изучить их свойства. Ведь все бонусные растения имеют какие-то бустые к характеристикам. Так что, если нет ничего срочного, пытается он свинтить к своим находкам. А технологически, игнорируя его намек, зачем им столько ткацких мастерских? Варварские предрассудки. Фыркает Алиса. Их лидер считал, что все должны быть заняты делом, А для женщин единственным достойным занятием считал работу на поле, приготовление пищи и ткачество. В любом случае, нам не помешают специалисты с уже наработанной профой. Говорю, а что насчет кузницы? поступает нашей. Снова берет слово Алиса. Железо у них добывалось немного, руда бедная, но сам мастер пригодится, и Тохичу помощь будет. Ясно, киваю. Тут у нас ситуация, которая требует мозгового штурма. В двух словах поясняю им про чугун и про рецепты. «Это проблема», — Алиса задумчиво прикусывает губу. «Насколько я помню, чугунный плуг появился только в веке XVIII». Э, «Не совсем так», — уточняет наша ходячая энциклопедия. «В Китае лить чугун начали раньше, чем ковать железо. И в этом был смысл, ведь численность населения там и тогда была куда больше, чем в Европе, а литье позволяет наладить массовое производство». Я вспоминаю, как мы обманули систему, произведя булат. Думаю, нам позволили подобное читерство, потому что в эпоху, которая соответствует наш уровень развития, действительно в Индии выплавляли сталь. Так из и с чугуном может прокатить. Про китайский чугун я тоже слышала. Соглашается после недолгой паузы Алиса. Китайцы сумели приблизиться даже к ковкому чугуну при помощи идеальной калибровки температуры, как и состава самой шихты для плавки то есть вплотную подошли к стали. «Чугун, не уступающий стали?» — удивляюсь я. «Ну, — задумывается Алиса. По крайней мере, он не был настолько насыщен углеродом, чтобы стать хрупким. И поддавался ковке. А это вполне себе показатель». «Больше походит на сказку, по правде говоря», — вздыхает Тохич. «Сейчас вот попробую тоже из чугуна отлить меч. Как отлил, так он и будет держать форму». При ударах же он не затупится, а скорее пойдет трещинами и лопнет, как пить дать. Вот тебе и аналог стали. Делать сковородки возможно, но чтобы вместо стали. Я убеждаю, что мы очень мало знаем о технологии древности. Поднимает пальчик Алиса. Нам, живущим в постиндустриальную эпоху, кажется диким, как они изготавливали уникальные изделия, не имея наших знаний и возможностей. И валим все на инопланетян, смеюсь я. Или ящеров, фыркает батан. Если подобная технология была, то, возможно, она найдет свое отражение в магазине системы. Обнадеживаю я мастеров. Тут неожиданно Алиса поднимает руку, прямо как школьница за первой партой. «Да-да», — спрашиваю я. «Раз речь зашла о производстве чагуна, то надо посмотреть, можно ли будет освоить отливку пресс-форм», — поясняет девушка. «В моей работе как мастера Бронника она окажет серьезную помощь, как и в других начинаниях». Любопытная затея, киваю я. Появление чугуна позволит создать необходимые пресс-формы для производства тех же кираз, стальных шлемов, прочего, прочего. Заготовка укладывается в такую форму. Бах молотом, и получилось нужное. При должном умении и старании можно будет кардинально увеличить наше производство. Хотя тут имеется и ряд проблем в виде того, как создать сам молот. До парового двигателя нам далеко. Запрячь в колесо быков или кабанов – Вариант, надо попробовать, что из этого получится. Единственное решение, какое я сейчас вижу, так это использование доступных нам ресурсов, а именно ручья и нашего озера. Расширить поселение, создать запруду и, пожалуйста, строй себе водное колесо и не одно. В общем, перспективы поразительные, но все упирается в вопрос производства чугуна. «Могу я идти?» — спрашивает батан У нас сейчас проходит посадка тыкв, а я боюсь, что без меня накосячит. Да и... любопытно же. Беги. Разрешаю я, и наш эрудит удаляется. Вот так всегда, вздыхает Тохич. Кстати, Алиса, привлекает он внимание девушки к себе. Я только-только просмотрел схемы, но есть несколько изделий, что мы могли бы сделать уже сейчас. С твоим участием, понятное дело. После чего он передает ей два свитка, которые Алиса внимательно осматривает. «О, как?» «Да, это определенно интересно», — соглашается та. «О чем речь?» Заглядываю я из-за плечо, изучая предмет интереса. «Раз была затронута тема доспехов, то, полагаю, новые щиты также могут пойти в дело. Что думаете, лорд Шурик?» «Интересуется Тойхич?» Из вавилона я смог привести только два варианта — щиты капли и скутумы. Второй вариант я видел у Черной Стражи, которая, как мне показалось, создавалась по образцу римских легионеров». «Любопытно», — заключает Алиса. «Вообще мы могли бы снарядить наших фалангистов и валькирии кутумами позволив тем встать в поистине непробиваемую стену щитов». Сомневаюсь, что это будет эффективно. Качаю головой в ответ. «Фалангисты также должны сражаться и на кабанах. Причем порой даже чаще, чем пешими. А потому скутум не самый оптимальный вариант для подобного рода войск. Для верховой езды он слишком громоздкий. Но ведь у капель такого недостатка нет». Спрашивает Тохич. «По сути, универсальный щит». «Значит, по крайней мере, с вопросом оснащения каплями будущих солдат мы решили. Мне начать производство новых щитов вместо нынешних круглых?» Уточняет девушка. Некоторое время подумав, я все же соглашаюсь. «Да, думается мне, лишними они точно не станут», — говорю. «Сначала оснастим наш лучший десяток, а затем переведем на них и остальных». Пока что это универсальное решение для вооруженных сил Спарты. Быть может, в будущем я и произведу окончательное разделение кавалерии и пехоты, но не сейчас. Пока для меня это недосягаемая роскошь. Распрощавшись с Алисой и Тохичем, которые продолжают обсуждать детали, я покидаю кузницу. В Стейле уже привычно захожу в дебри системного магазина. Здесь, как и прежде, сотни и сотни позиций всех цветов и раскрасок, как говорится. У меня уходит где-то с 20 минут, чтобы выставить необходимые фильтры и пометки. По итогу, передо мной раскрывается целая серия иконок, связанных с металлопрокатом, металлообработкой и с выплавкой металлов. Тут же мне приходится закатать губу. И все по одной и той же причине. Большая часть чертежей, схем артефактов, инструментов и даже специфических заклинаний открывается лишь с этапа развития города. То есть только по достижении, как я смею предположить, тысячи игроков или того больше. Теперь даже неудивительно, чего Вавилон прикрывает глаза на продажу базовых рецептов и чертежей, потому как только он способен их произвести в достаточном количестве. Лорд Меджнун далеко не дурак. Я уже начинаю сомневаться, что и его паранойя — это не столь же качественно отыгранный спектакль. С ним все же следует быть настороже. Впрочем, и мои поиски не проходят безрезультатно. Из всех чертежей я таки нахожу тот, что мне был нужен. Стоит он аж 10 ебалов вместо привычных пяти. И если бы я не знал, что искать, почти наверняка пропустил бы. Имя. Чертюш китайской сыродутной вагранки. Описание. Литейщик. Твоя сила в плавках. Даешь литейную печь в каждой деревне. Дает рецепт сыродутный чугун. Для работы требуется водяное колесо. Кто бы сомневался, что все будет не так просто. Еще 15 минут и отрачу на то, чтобы найти необходимый чертеж. И я его нахожу. За целых 20 ебалов. Имя. Чертеж водного колеса. Описание. Крутись, вертись, как белка в колесе, и жизнь твоя удастся. Ведь иначе существовала бы фраза «хочешь неиссякаемый источник энергии, умей вертеться». По всем параметрам он как раз подходил к выбранной пече, Однако, опять же, придется озаботиться расширением доступных нам водных ресурсов. А то один ручей далеко не факт, что справится. И тут мне на глаза попадается еще один чертеж. «Имя. Сокровищница лорда. Описание. Подальше положишь, поближе возьмешь. Помещение, доступ в которое доступен только лорду. Становится доступно всем после гибели лорда». Не раздумывая, трачу на него еще 10 баллов. Ценности у меня накопилось изрядно. Приобретя указанные чертежи, хоть и с болью в сердце из-за заутекших в мгновение ока 40 ебалов, я направляюсь к Ботану. Есть у меня вопрос, который я собираюсь обсудить с ним наедине. Подойдя, я наблюдаю за тем, как Ботан контролирует расширение нашей плантации. Теперь еще два поля выделяются под лены тыквы. Уже совсем скоро площади под посадки не будет хватать в долине, и наверняка придется выносить наши поля за стену. Часть, конечно, такую как яблоневый сад, можно оставить внутри, поскольку это наш самый ценный ресурс и источник нашего богатства, плюс еще и красив сам по себе. А вот плантации с картофелем, морковью и иными культурами, быть может, придется и передвинуть. Вообще поразительно, что в одном кластере оказалось сразу два легендарных растения, да еще и маг природы. Просто удивительная концентрация крайне полезных бонусов. Причина оказалась забавной. Этот кластер провалился в мир системы прямо с какой-то сельской ярмарки, из тех, на которых фермеры собираются, чтобы похвастаться результатами своего труда. Мак природы в прошлой жизни была хозяйкой оранжереи, в которой выращивала экзотические фрукты. Жаль, что не удастся пообщаться с ней лично. Мне становится даже обидно, что пастор получил такую легкую смерть. Знай я больше, ни за что не позволил бы уйти его гнилой душе на перерождение. Женщина, получившая в дар от системы семечка льна, была кружевницей. В момент переноса она как раз показывала зрителям, как плелись кружева сотни лет назад. Наверное, ее бонусом могли оказаться какие-то инструменты для плетения, например, коклюшки. Но к чему они, если нет самих нитей? А вот с тыквы оказалось все куда веселей, Мужчина, который получил тыкву, в последние свои минуты на земле принимал участие в ежегодной командной гребле веслами. Вот только поскольку фестиваль был фермерским, то и лодки были сделаны из гигантских тыкв. А участник мало того, что принял участие в этом турнире на спор, так еще и плавать не умел. Потому, пока шла гонка, игрок всеми правдами и неправдами проклинал чертов овощ, только и думая о том, что, сойдя на берег, раскрошит битые одну-две тыковки а по итогу оказался в новом мире с той самой тыквой в руках. И как он вообще сдержался от того, чтобы не уничтожить овощ и не втоптать его остатки в землю? Даже он сам не смог дать ответа. В любом случае, сейчас тыквенные семечки погружали в землю под неусыпным вниманием ботана. На мою попытку отвлечь его снова, он отвечает тоскливым вздохом. Впрочем, сдерживается. «Я вижу, ты в последнее время больше тяготеешь к сельскому хозяйству». Спрашиваю у него. Он задумчиво кивает головой, а потом выдает. «Сам не знаю, как так вышло», — говорит он. «Я с детства очень много читал и знаю кучу всего, но мои интересы всегда были слишком разнообразными, и я так и не мог выбрать для себя специализацию. Вот и остался просто умником, который соображает в теории, но слаб в практике. Тот же Тохич не знает и десятой части от моей эрудиции, зато умеет работать руками». «А с плантацией не так?» уточняю «Здесь я вижу результаты своего труда», — кивает он. «Могу экспериментировать, можно сказать, душу вкладывать. Похоже, я нашел свое призвание». «Ну, раз нашел, тогда держи». Я вынимаю фолиант в зеленом переплете и протягиваю его собеседнику. «Это то, что я думаю?» Он, кажется, даже дышать перестает. «Да, будешь вторым магом в спарте», — подтверждаю я его мысли. «Думается мне, что именно в твоих руках эти знания принесут больше всего пользы. Теперь ты не просто ботан, а еще и друид. Ботан трепетно берет в руки книгу, а задача, несмотря то на меня, то вновь на книгу. Это же, черт возьми, магия! То, о чем мечтал каждый школьник, студент или офисный работник земли хотя бы раз. Теперь же ботану выпадает невероятный шанс. Не подведи меня из парту, маг природы» весело произношу я можете не сомневаться правитель кивает он в ответ попрощавшись я отхожу в сторону и достаю еще одну книгу ее черный переплет словно поглощает свет имя книга телекинеза ранг легендарный описание каждый человек мечтал когда-то подняться в воздух с этой книжкой даже эта мечта станет явью вы сможете поднять воздух кого и что угодно Соблюдайте технику безопасности. Содержит в себе заклинание школы телекинеза. Позволяет владельцу изучить класс маг. Нельзя потерять, продать, уничтожить. Какой соблазн, да? Я держу в своих руках ключ к могуществу. Даже на невысоком уровне, а пастор на момент столкновения со мной обладал всего восьмым, он создал серьезные проблемы отряду вдвое превосходящему по характеристикам. Да и на примере мыши я вижу, что маг — это оружие массового поражения. И чем дальше, тем больше. Он сам по себе равен целой армии. Так стоит ли отдавать эту книгу кому-то? Или все же использовать самому? Лорд-чародей. Черт возьми, это звучит даже круче, чем варвар. Пример пастора показал, что можно совместить классы лорда и мага, с этим проблем не будет. С практической точки зрения, конечно, нет. Ведь сила мага зависит от интеллекта и мудрости, а оба этих показателя у меня на нуле. И чтобы поднять их хотя бы на пять пунктов, мне требуются десятки тысяч единиц опыта. Но вот почему она не попала мне в руки до того, как я сожрал такое количество ебалов? Куда практичнее дать книгу новичку и прокачать его с первого уровня исключительно как мага? Но смогу ли я ему доверять? Не откормлю ли я себе в будущем конкурента? Человека, который захочет свергнуть лорда по праву сильного. Ведь власть в этом мире держится только на силе. Кажется, я заразился паранойей у миджнуна И тем не менее эти аргументы кажутся мне серьезными. Я никому не доверяю настолько, чтобы дать в руки такую силу. Вздохнув, прячу книгу под плащ. Надо как можно скорее дать Михалычу приказ о строительстве сокровищницы.